Глава 48. Чтение духовной. Джилберт Монктон отправился в Удленс в тот час после похорон, чтобы присутствовать при чтении духовного завещания. Он сознавал за собой право быть там при окончании того дела, в котором жена его играла такую значительную роль. Духовный должен был читать клерк Генри Лауфорд в гостиной, или, лучше сказать, в кабинете, в котором Марис де Криспини провел столько лет до своей смерти. Там собралось много людей, которые, подобно Монктону, считали себя в праве присутствовать при слушании этого акта, Это были люди, удалённые от дома старика строгой бдительностью и упорной волей двух старых девиц в течение последних 20 лет, но которые теперь имели в него свободный доступ на том основании, что не могли более приносить вреда. Всякого рода родство до того дальнее, что едва его можно было определить. Появилось при этом случае двоюродные братья и сёстры по свойству, своячницы умерших внучатых братьев, некогда удалённых от дома, вдовцы, которые причисляли себя к семейству до креспинии по праву покойных жён Вдовы, предъявлявшие свои притязания на близкое родство в силу прав покойных мужей, нуждающиеся родственники, пришедшие пешком, и до того бедные, что нельзя было не считать дерзостью с их стороны, надежду на самую ничтожную сумму. Богатые, приехавшие в великолепных экипажах, которые, по-видимому, ожидали ещё с большей жадностью, чем самые бедные из всего собрания, чтоб на долю их выпало хотя бы каких-нибудь 20 фунтов стерлингов для Траурного кольца. И по правде сказать, эти владельцы богатых экипажей могли быть в большей нужде, чем запыленные пешеходы, подвергавшиеся всем изменениям погоды. Когда люди силятся из полутора тысячного дохода тратить три, каждые случайные 20 фунтов для них – особенный дар Божий. Как бы то ни было, каждый в гостиной Удлинца в это замечательное утро находился под влиянием одного и того же чувства: смеси надежды с сомнением, ожидания с отчаянием. В ней, вероятно, никогда прежде не собиралось такое количество нетерпеливых лиц. Каждое, молодое или старое, красивое или дурное, с выражением аристократичным или простым, Нашли один и тот же отпечаток, и посредством этого общего сходства возбуждала мысль о семейной связи, соединявшей всё собрание. Каждый смотрел на своего соседа, как на предполагаемого наследника чего-нибудь такого, что могло быть достойно желаний, а потом увидел в нём личного врага. Улыбающиеся родственники внушали подозрение, что знают содержание духовной И в тайне наслаждаются уверенностью увидеть свои имена в ней упомянутыми приятным для них образом. На хмуренные лица заставляли смотреть на них мрачно, как на предполагаемых интриганов, искавших влияния на покойного родственников с сомнением на лице, опасались, как компаньонов и низких угодников, которые, вероятно, заискивали перед мистером де Креспини хитрою лестью. с выражением же уверенности возбуждали опасения, как люди имеющие быть может какое-нибудь право на состояние и молча наслаждавшиеся в душе созерцанием своего счастья. Каждый из приехавших родственников ненавидел друг друга смертельной мстительной ненавистью, но все разделяли общую гораздо сильнейшую ненависть к четырём избранным счастливцам этой игры в богатые наследства. К двум старым девицам, Мистрес Дэрэль и её сыну. Было почти верно, что один из четырёх унаследует Удленс и большую часть состояния покойного, если только вследствие одной из тех прихотей, так часто встречаемых в болезненных причудливых людях, он не оставил своего богатства какому-нибудь дальнему родственнику, слишком гордому, чтобы ухаживать за ним и сверх того не имевшему на то случая. Да, три племянницы Ланселота имели первую возможность на успех в этом состязании и прежде и спокойно обсуждали между собою возможный успех этих четырёх счастливцев. И если они отчаянно ненавидели друг друга за незначительные выгоды, могущие выпасть на их долю, что должны они были испытывать в отношении тех четырёх лиц, которым назначались главные ставки? После странной сцены в ночь смерти мистера де Креспини Ланцелот Дерил в первый раз встретился с Монгтом. В этот промежуток времени молодой человек приезжал в Тольдельский приорат, но не был принят ни нотариусом, ни его питомицей. Может быть, из всех собравшихся в этой комнате, ещё так недавно занимаемой покойным, никто не был более взволнован, как Монгтом, хотя в душе его не было и тени жадного честолюбия. Монктон приехал в Удлинс с надеждой увидеть жену свою, оправданной. В течение недели, которая протекла после смерти старика, он постоянно обдумывал обвинения Эленор. Но чем больше он старался вникнуть в это пылкое и энергичное обвинение, тем больше терялся в догадках и предположениях. Не следует забывать, что характер Монктона стал ревнив и подозрителен вследствие жестокого разочарования, отравившего его молодость и ожесточившего его врождённое великодушие. Он был проникнут убеждением, что Элеонор никогда его не любила, а любила лонселота Деррила. Эта мысль была духом-мучителем, лукавым демоном, овладевшим его душой после короткого медового месяца на северном берегу моря. Злой дух вполне покорил его своей властью, и изгнать его было нелегко, каким бы то ни было заклинанием. Разум он не мог быть удален. Запальчивый донос, гневное обвинение, которое сорвалось с губ Эленор со всем увлечением пылкого негодования, могло быть взрывом бешеной ревности женщины и иметь основанием любовь. Элинор невероятно любила этого молодого человека и не давала на него за предполагаемую женитьбу на Лоре. Если бы одно желание отомстить за смерть отца побуждало её, то, верно, пылкая молодая женщина высказалась бы прежде. Так им образом рассуждал Джилберт Монктон. Он не знал, как Элинор жаждала возможности высказаться и как была удержана только светской мудростью Ричарда Торнтона. Как мог он знать, как ужасным испытанием подвергалось её терпение, какую тяжкую борьбу она вынесла между влечением страсти и холодными расчётами благоразумия. Он ничего не знал, исключая того, что нечто, какая-то тайна, какая-то всепокоряющая страсть поглощала её душу и удаляла от мужа. Он стоял поодаль в кабинете покойника, пока мистер Лэмп, пожилой писчер с седыми волосами, с порывистыми движениями и опущенным взором раскладывал бумаги на маленьком столе, стоявшем возле камина, и прочищал горло, собираясь приступить к чтению духовной. Странная тишина царствовала в комнате. Казалось, будто естественное дыхание каждого было прервано в эту минуту, и тогда писчер начал читать тихо. медленный, запинаясь, обыкновенную формулу. Я, Морис де Криспини, находясь в настоящее время и т.д. и т.п. Духовная была довольно длинна, и терпение главных ожидавших лиц подверглось тяжёлому испытанию. В начале завещания назначалось множество незначительных вещей к ск драгоценные кольца, табакерки, книги, старинный серебряный посуда, некоторые вещи из драгоценного фарфора и всякого рода небольшие подарки дальним родственникам и друзьям. Потерянным из виду во время уединённой жизни старика под суровым попечительством его двух стражей. Наконец, по назначению небольших пожизненных пенсий старым слугам добрались до главного параграфа. Каждая из трёх сестёр, Сари и Лавинии де Криспинии и Элен Дерель, завещатель отказывал сумму денег, соответствующую годовому доходу в 200 фунтов стерлингов. Всё остальное его имущество, движимое и недвижимое, завещено было Ланселоту Дерелю безусловно и без всякого изъятия. Кровь прилила к лицу вдовы и тотчас уступила место смертельной бледности. Она протянула руку сыну, стоявшему возле её стула, и пожала его влажную руку. "Слава Богу", сказала она тихим голосом. "Наконец и тебе выпало счастье. Завтра я могла бы спокойно закрыть глаза". Две старые девицы, бледные от гнева, устремляли извитильный яростный взгляд на племянника. Могли только на него смотреть, но сделать они не могли ничего. Он выиграл. А они проиграли. Вот и все. В ушах у них раздавался странный шум и пол, покрытый ковром, как будто шатался, подобно палубе корабля, во время шквала. Удар был слишком силен. От первого его действия произошла какая-то физическая бесчувственность, от которой и мозг был как будто поражен отуплением. Я не предполагаю, чтобы какая-нибудь из этих престарелых девиц, носивших худые башмаки и круто завитые маленькие локоны неестественного коричневого цвета, могли бы каким-либо способом истратить на собственные потребности более 100 фунтов в год. Ни одна из них не предавалась сладостному чувству делать добро. Они не были ни великодушны, ни чистолюбивы. Они не имели ни малейшей склонности тратить деньги как на себя, так и на других. Тем не менее, они домогались этого богатства с такой уже жадностью, какую могла бы испытывать душа гордая, честолюбивая, стремящаяся к золоту как средству проложить себе путь к славе. Они любили деньги для денег, без всякого отношения к возвышенному или неблагородному их употреблению. Они были бы очень счастливы, владей богатством их покойного родственника, и достигли бы могилы, не утратив на себя и тех 200 фунтов, которые получали по жестокому духовному завещанию. Они копили бы доходы, приобщая проценты к капиталу, получали бы земли, возвысили бы арендную плату и были бы безжалостны и притеснительны с подвластными. Считали бы свои барыши и рассчитывали бы вместе, насколько возросло их богатство. Но они отдавали бы чинить изношенную обувь тому же плохому башмачнику, который делал это прежде, при жизни их дяди. И были бы так же скупы на каждый пенс, торгуясь с парикмахером, завивавшим их коричневые накладные локоны. Ланселот Девиль продолжал стоять у стола матери, хотя чтение духовной давно уже было закончено, и писец уже складывал листы, на которых она была написана. Никогда ни одно живое существо не высказывало меньшей радости, как этот молодой человек при получении такого большого богатства. Монктон подошёл к маленькому столу, у которого сидел писец. "Могу ли я взглянуть на духовную, мистер Лэмп?" спросил он. Писец посмотрел на него с удивлением. "А вы желаете видеть духовную?" сказал он после минутной нерешимости. "Да, разве этого нельзя?" «Разве вы находите к тому какое-нибудь препятствие? Оно будет от ослана в суд, я полагаю, где каждый может его видеть за шиллинг». Писарь передал Монктону документ с маленьким сухим смехом. «Вот оно, мистер Монктон», — сказал он. «Вы, вероятно, узнаете вашу собственную подпись. Она тут вместе с моею». «Да, подпись была тут». Весьма нелегко человеку самому искусному, если только он не учёный специалист, разрешить вопрос о действительности своей собственной подписи. Джилберт Монктон взглянул на знакомый почерк и тщательно искал в нём какого-нибудь недостатка. Если это была подделка, то очень искусная. Нотариус хорошо запомнил число, когда подписывался с свидетелем под завещанием, и на какой бумаге оно было написано. Число и бумага вполне соответствовали его воспоминаниям. Все завещание было написано рукой у самого писаря. На трех листах бумаги небольшого формата и подписи завещателя, и подписи свидетелей стояли в конце каждого листа. Каждая из трех различных подписей разнилась между собой в какой-нибудь безделице. Несмотря на свою незначительность, это обстоятельство, однако же, Имело большое влияние на Джилберта Монктона. Если бы завещание было подделкой Ланцелота Дериля, то подписи должны бы быть точными снимками одна с другой, подумал нотариус. В эту ошибку всегда впадают все подделыватели. Они забывают, что редко один человек подпишется совершенно одинаково два раза. Они добудут один автограф и снимают с него точные снимки. Итак, что ему было думать? Если это была подлинная духовная, то обвинение Эллинор должно быть ложно. Мог ли он это подумать? Мог ли он представить себе жену свою ревнивой и мстительной женщиной, способной на клевету и с жаждой мести за неверность человека, которого она любила? Только подумать об этом было уже безвыходным страданием. Но как было Джильберту Монктону думать другое, когда духовная оказывалась подлинной? Всё основывалось на этом, и не было ни одной улики против Ланслота Дэрила. Ключница миссис Джепкот утверждала положительно, что никто не входил в комнату покойного и не касался его ключей, лежавших на столе возле кровати. Если можно было полагаться на слова этой женщины, то одного этого было достаточно, чтобы опровергнуть рассказ Эленор. Но это ещё не всё. Само завещание было во всех его пунктах совершенно противоположное тому, которое походило бы на фальшивое. В нём были поименованы старые друзья покойного, которых он сам не видел в последние 20 лет, имена которых даже не могли быть известны Ланселоту Дерильо. Это было завещание человека, душа которого вполне жила в прошлом. Так отказана была золотая табакерка Моему другу Питеру Сиджеуйку, бывшему ролевым, когда я был матроссом на борту Магдалина в Генле на Темзе 57 лет тому назад. А там ониксовая булавка оставлена была моему весёлому товарищу Генри Лоренцо, который в день моего рождения обедал со мною в Бирстувском клубе вместе с Джорджем Веном и Ричардом Бринсли Шариданом 50 лет назад. Завещание было полно личных воспоминаний. Возможно ли было предположить, что Блансолот мог его подделать? Он не имел в руках подлинного акта прежде, чем пришёл подменить его фальшивым после смерти дяди. Стало быть, подделка должна была произойти, пока ещё молодой человек находился в совершенном неведении относительно содержания подлинной духовной. Этот факт заключил мысленно нотариус положительный доказательство против моей жены. Ланцелот не мог бы подделать такого завещания, как это. И так оно было подлинное. А обвинение Эллинор только внезапным взрывом бешеной ревности, которая делала ее почти равнодушной к последствиям. Мунктон долго рассматривал подписи, и вслед за тем, устремив на писаре внимательный взор, он сказал тихим голосом. «Духовное написано вашей рукой, мистер Лэмп». «Моею, сэр». Готовы ли вы дать присягу в подлинности этого акта, в том, что он тот же самый, который вы тогда написали и засвидетельствовали своей подписью? Без малейшего сомнения, ответил писец с удивлённым видом. Не имеете ли вы повода сомневаться в подлинности акта? Нет, совершенно никакого. Разве вы имеете какое-нибудь подозрение, мистер Манктом? прибавил он после минутной нерешимости. Нотариус Клубаков вздохнул. Нет. Сказал он, возвращая писарю бумагу. Я полагаю, что это подлинное духовное завещание. В эту самую минуту в обществе вдруг произошло движение, и Джилберт Монктон повернул в ту сторону голову, чтобы узнать, в чём дело. Миссис Джепкот ключница что-то говорила, и к словам её все прислушивались с напряжённым вниманием. Причина всеобщего любопытства заключалась в том, что она держала в руках какую-то бумагу. Глаза всех обращались на неё. Эта бумага могла быть припиской, которой уничтожалась сама духовная и в которой заключалось совершенно другое назначение этому богатству. Слабая розовая тень показалась на щеках двух сестриц-девиц, а Ланселот Дерриль побледнел как смерть. Однако это была не приписка, а только письмо Мариса де Креспини к его трем племянницам. «В ту ночь, когда скончался мой бедный добрый барин, говорила ключница. Я сидела при нём одна. Он подозвал меня к себе и велел подать ему халат, который он надевал во время своей болезни, когда мог встать с постели. Я принесла его. Он вынул запечатанное письмо из бокового кармана и сказал: "Джебкат, когда прочтёт мою духовную, я полагаю, мои три племянницы очень будут обмануты в своих надеждах и подумают, что я поступил с ними нехорошо". Я написала им это письмо, чтобы они на меня не сетовали после моей смерти. Прошу вас сохранить его и по прочтении духовной отдать его моей старшей племяннице Саре для прочтения вслух сёстрам в присутствии всех. Вот оно, прибавила мистрис Джепкет, подавая запечатанное письмо Саре де Креспине. Слава богу, подумал Монктон. Я узнаю теперь, подлинное ли это завещание, если же это подделка. топись мой изобличит подделывателя